Глава двадцать девятая. Двадцать часов 10 минут. «Ты... ты сама гармония, Фалина!» «Спасибо, спасибо, Жанлу!» Она ответила на комплимент улыбкой. «Гармония? С чем именно она гармонирует? С простым и уютным декором гастрономического ресторана «Блики» одного из самых известных заведений звездного шефа Пьера Ганьера? Или с радугой красок в тарелке? Корзиночка с креветками? Лисички в морковном соусе?» артишоки с перцем и солью, рубиновый грейпфрут. Оделась она незатейливо, приталенная кожаная куртка, белый топ-пувуар, короткая юбка в цветочек, туфли-балетки. Естественное, женственное, гармоничная. Дьявол в деталях, совсем как в тарелке, произведение кулинарного искусства. Серги, два голубых пёрышка, скромная незабудка в волосах, бронзовый отблеск черной подводки век. «Извините меня, Жанлу, через секунду я буду к вашим услугам». Она наклонилась, чтобы набрать сообщение. Мобильник лежал у нее на коленях. Длинные черные волосы прикрывали целомудренный вырез. Кулон в виде капельки воды контрастировал с медовой кожей и почему-то напомнил мужчине маятник. Куку ку дорогая, здесь клево, лучше, чем в КФС, спасибо. Буду держать тебя в курсе, звякну завтра утром». Она отправила послание не без внутреннего содрогания. «Ничего бы не получилось без ее подруги, ее половинки» ее бесценной. Не было бы ни этого свидания, ни фотографий в Фейсбуке. Если сегодня вечером удастся заманить Жанну Лу в один из номеров Red Корнер. благодарить нужно будет тоже ее, верную спутницу, союзницу. Хотя настоящая цель ей неизвестна. Так лучше. Пусть думает, что это простой съем. Она выпрямилась, с трудом сконцентрировалась на тарелке, перевела взгляд на Жанну Лу. Этот застенчивый 50-летний мужчина — Не решался нарушить гармонию поданного ему блюда. Сидел с вилкой в руке, словно порушить целостность закуски, все равно, что совершить адюльтер. Попробовать значит обмануть. Говорил Жан-Лу на одну единственную тему: о сыне Жанатане, его трясами, инаковости, невинности, смысле, который он придал жизни отца и матери, об ассоциации Т-21, где он председательствовал, о жуткой дилемме терзающей родителей, оставлять ребенка или нет, Фалине. Он хотел видеть не женщину, но мать, носящую под сердцем ребенка-инвалида. Жан-Лу не судил, боже упаси, а пытался объяснить ситуацию. Неужели он согласился встретиться тет-а-тет -тет исключительно по этой причине? Поверил ее байке, ну или притворился, чтобы не увязнуть. «Зачем иначе приглашать меня сюда?» — подумала она, поправляя упавшую с плеча бретельку топа. «Из жалости?» Жан-Лу самый приятный из всех. Надея считает его миленьким, и глаза-то у мужика добрые, и морщины трогательные. Если попрошу не прикасаться ко мне, он наверняка согласится и даже заплатит, чтобы только смотреть. Большую часть времени занимают слова. Он одержим рождением ребенка, а с тех пор, как узнал, что малыш неполноценный, живет в страхе. Думаю, он не хочет его оставлять. Ненавижу слово «неполноценный». Он произносит его с жалостью. Возможно, и ребенка решит сохранить из жалости. Возможно, он смотрит на меня с жалостью. Любовью занимается тоже из жалости. Это я ненавижу сильнее всего. Жалость. Самилье принес карту вин, произнес, адресуясь к Жану Лу, несколько рекомендаций, как будто жаргон официантов и виноделов был частью ритуала соблазнения. Тот буркнул прекрасно. Он вряд ли разбирался в вине, никогда не бывал в мишленовском ресторане и уж тем более с красоткой на 30 лет моложе. Жан-Лу чувствовал себя неуютно. Она, впрочем, тоже. Он, наконец, умолк и принялся тыкать вилкой в грейпфрут. В голове царил раздрай, но она должна была придерживаться первоначального плана. Да, Жан-Лу приятный человек. Он искренне ей сопереживает и совсем не похож на мерзавца Франсуа Леони. С тем все вышло очень легко. Но она должна заставить себя поверить, что этот следующий просто лучше скрывает истинную сущность. Разве Жан-Лу не пригласил ее на ужин при свечах, который встанет ему в пол зарплаты? Он просто лицемернее других. Единственный вопрос, как заманить его в ловушку? Она намеренно положила руку на стол, но он не сделал попытки накрыть ее ладонью. Жан-Лу трудно будет приручить. Такой целуется на десятом свидании и сбежит, ломая ноги, если девушка которую он желает, проявит излишнюю смелость. Но она не может ждать долго. У нее всего один шанс, один вечер. Этот вечер. У меня для вас подарок, Фалина». Жан-Лу совсем разнервничался, окончательно порушил красоту в своей тарелке, положил нож на вилку, давая понять официанту, тот, не стесняясь, глазел на красотку, что закончил, и достал из сумки коробочку размером и формой, похожую на ювелирную. Она улыбнулась. Наконец-то Жан-Лу играет по правилам. Дорогой подарок — красноречивее слов. Он ее покупает. Все продается и все покупается. Красота, женщины, любовь. Из всех моих любовников Жан-Лу самый щедрый. Он часто дарит мне цветы. Только они меня и радуют. Адиль никогда не приносит букетов. Иногда я говорю себе, что могла бы довериться Жан-Лу. Открой ее, Фалина. Это не бог весь что, так сувенир. Купил вчера в аэропорту. Она открыла коробочку, развернула папиросную бумагу и увидела украшение. Вот так сюрприз. Жан-Лу преподнес девушке стеклянную подвеску. Дешевку за пять франков. По телу Фалины побежали мурашки. Этот идиот растрогал ее пустяковым подарочком, простым и детским. Сделал именно то, о чем она втайне мечтала, чтобы однажды мужчина... Выиграл для нее плюшевого медведя в ярмарочном тире. Угостил леденцом, украденным в булочной. Преподнес нелепую Эйфелеву башню с пайетками, купленную из жалости у торговца нелегала. В голову на мгновение пришла мысль, которую она тут же изгнала, забаррикадировав двери и ставни. Отпустить его. Ужин затягивался. Полосатая барабулька, морской петух, миндальные ракушки и кокочес. Она понимала только каждое второе слово в перечисленной тарабарщине, хотя дикция у официанта была безупречная, несмотря на нахальный, раздевающий взгляд. Копченый тунец банита и теша синепюрого но это уж точно не на французском. Сабайон с каламандином, настойкой из лимона и листьев кафир лайма. Жан-Лу почти не пел. Фалина в основном молчала и слушала. Жан-Лу толдычил про свою ассоциацию, но чисто проповедник, да и только. Не отследи она его биографию в сети, решила бы, что он блефует. Рядится в одежды аббата Пьера, чтобы ее соблазнить. Но нет, он без устали сражается за права детей с синдромом Дауна и собирает деньги весь год, а не только в день телемарафона святой. Как заставить святого совершить грех? Да не абы какой, а плотский.